«Ты сколько жетонов собрал в пещере?» показал восемь пальцев. «Шестнадцать», — сказала Ира. «Я не в обиде. Зачет». Тимур-Алк не повел бровью. «С ночным зрением у тебя все отлично», — проговорила Ира. «Пожалуй, лучше, чем у меня, но с локацией все сложнее. Взвесь свои силы». «Я пройду», — мальчишка говорил, перекрикивая водопад. Что-то в лице Аиры показалось крокодилу неестественным. «Тебя встретят дома, даже если ты не пройдешь!» «Я пойду!» «Иди!» После паузы согласился Аира и отступил. Тимур-Алк зажмурился и вдруг заплясал на краю, как замерзший вратарь, подаваясь то вправо, то влево, то к самой воде, то на шаг от нее. Потом прыгнул и попал точно на центр опоры. Следующий камень был острый и скользкий, но отстоял от первого не очень далеко. Прыжок, еще прыжок. тимур не балансировал, не выжидал, он просто шел, как посуху, будто и не закрывая глаз. Крокодил обернулся на Аиру, и я бомлел.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 Нет, зеленая макушка и розовая пена кругом. Розовая. Крокодил начал задыхаться. Там внизу еще один водопад. Вода несет тимаралка быстрее. Все, что я могу, вытащить тело из воды раньше, чем оно рухнет еще раз. Но если мальчишка уже мертв, я могу не спешить. Он прижал ладонь к боку, преодолевая колотье. «Я тренированный мужчина, я много бегал в последние дни, но такого темпа мне долго не выдержать». Но дорога идет под уклон. В воде снова мелькнул человек, черные волосы метнулись в потоке. Керкади увидел как какаира, удерживает безвольное тело подростка, как опирается на камни, как поток срывает его вместе с камнями и несет дальше. Он бежал, хрипя и задыхаясь. Грохот следующего водопада сделался ближе, но берега опустились к воде. Еще немного», — подумал крокодил, — «и можно будет что-то бросить ему». Эх, была бы веревка. Канат. Пена вокруг зеленоволосого оставалась розовой. Крокодилу страшно было представить, сколько крови в мальчишке. «Напои целую реку». «Ну и дрянь же у тебя в живых, парень».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 Солнце стояло в зените На песке лежали короткие черные тени Аира расстегнул пояс на Тимор-Алке Снял и отбросил в сторону ножности с Вытащил из мокрой сумки у себя на боку устройство, похожее на зажигалку Щелкнул, и при старой хвои и сухой песчаной ямки задымились Собери топливо Монотонно приказал Аира, Положи свой клинок на огонь Делай Крокодил оглянулся. Лес был в двух шагах. Сухой мох должен гореть. Но зачем? Неужели Аира собирается делать мертвому Алку операцию, прокаленным на огне клинком? Аира тем временем сел, положив разбитую голову мальчика себе на колени, воткнув в песок тесак Тимар-Алка. «Если тень будет здесь», — он провел пальцем черту, — «и ничего не случится. Прижги мне руку раскаленным железом. Ни раньше, ни позже. Следи за тенью».